Наверное, стоило насторожиться еще в тот момент, когда я беспрепятственно покинула зал и легко ускользнула от обычно сопровождающих меня стражей. Но я была слишком взволнована, чтобы об этом задумываться, и не обратила на такую странность внимания. Куда больше меня заботила опасность попасться на глаза Шайрену или Дрейку, но они, на мою удачу, были заняты разговором с огненными драконами. Ведущий к залу коридор охранялся группой стражей, и идти мимо них я не рискнула. Выйдя из зала, юркнула за ближайшую колонну и, крадучись, добралась до параллельного коридора. Этот путь был короче и вел прямо в сад. Здесь было пустынно, стражи встречались редко, и не попасться им на глаза не составило большого труда. И все же мне казалось, что я чувствую на себе чей-то внимательный взгляд. Казалось, кто-то следует за мной буквально по пятам, но когда оборачивалась, я натыкалась лишь на пустоту. По сути, в настоящий момент я не делала ничего предосудительного, но волнение все равно зашкаливало. Чувство, что этим вечером случится нечто важное, усилилось, и я не понимала, вызвано оно возможностью немедленного побега или чем-то другим. Досада сада осталось пройти всего ничего, и я уже почти покинула замок, когда путь мне внезапно преградила вышедшая из-за поворота фигура. Вскрикнув от неожиданности, я инстинктивно попятилась и тут же наткнулась на того, кто оказался за моей спиной. Меня обступили два стража, и прежде чем я успела осознать, что попалась, один из них велел. «Следуйте за мной». Пытаться убежать от них сейчас было бесполезно, да и бежать к теплицам, ведя их за собой, значило подставить Дашу. Странно, но я даже испытала некоторое облегчение от того, что все решилось само собой, и мне не придется делать выбор. Я ожидала, что мы пойдем обратно в зал тем же путем, по которому я шла. Но позвавший меня страж приложил к стене кристалл, похожий на тот, которым открывала тайный проход грот у горничная. Только на этот раз вместо двери появился светящийся портал. Да, мне стоило насторожиться раньше. Но чувство опасности настигло меня только теперь, когда один страж вошел в портал, а другой встал позади, отрезая путь к отступлению. Все инстинкты вдруг обострились, интуиция закричала, что в портал входить нельзя. Ощущения затопили меня, переполнили, превратили в сосредоточение нервов. Даже если это разыгралась паранойя, даже если во мне проснулась мнительность на нервной почве, все равно по доброй воле с ними не пойду. И пусть буду выглядеть в их глазах истеричной дурой. Сделав вид, что собираюсь войти в портал, в последний момент я бросилась в сторону, обогнула стража и даже успела немного отбежать, когда он неуловимо меня настиг. Особо не церемонясь, схватил за предплечье и грубо потянул на себя. Теперь интуиция не просто кричала, она буквально вопила, предупреждая об опасности. Но было поздно. Меня втолкнули в портал, и пройдя через него, я оказалась в незнакомой комнате. Судя по обстановке, она находилась в старом крыле, но я отметила это лишь мельком, заметив, что в руках первого стража сосредотачивается магия. Да, он был магом, как и тот, что снова стоял позади. Сияние за моей спиной исчезло, значит, портал закрылся. Меня собираются убить, стремительно пронеслось в мыслях. Об этом говорили и сгущающийся, стремительно темнеющий в руках стража сгусток, и его прикованный ко мне взгляд. «Кто вам приказал?» Глухо спросила я. «За что?» Отвечать мне не собирались, и я вновь сорвалась с места в тщетной попытке сбежать от неминуемого. Двери здесь отсутствовали, окно было всего одно, да и то зарешоченное. Я оказалась в ловушке, из которой не существовало выхода, как бедный ягненок, которого заперли в клетке с хищниками. Вопрос, почему меня хотят убить, быстро перестал волновать, вытесненный инстинктом самосохранения. Требовалось что-то делать, защищаться, попытаться призвать магию в конце концов. Проявлялась ведь она прежде? Да, прежде проявлялась. А теперь ее не было и в помине. Все происходило невероятно стремительно. Маги медлить явно не собирались, как и отвечать на ранее заданные мною вопросы. Когда наэлектролизованный, темный, окруженный фиолетовым орелом шар понесся прямо на меня, я попыталась уклониться. Но отчетливо понимала, не успею. И время будто замедлилось, растянулась точно резина, оттягивая неминуемый конец. Мне казалось, я уловила прикосновение холода, которым потянуло из приоткрывшихся для меня врат смерти. А потом летящий шар с шумом взорвался, не долетев до меня буквально нескольких сантиметров и не причинив никакого вреда. Я застыла, скованная ужасом и не в силах даже моргнуть. Пытавшийся меня убить маг вдруг вспыхнул ярким пламенем, превратившись в живой, мечущийся по комнате факел, а второго окружило огненное кольцо. Меня заключили в объятия, отгораживая и от заполняющих комнату вопли боли, и от всего, что произошло, и от того, что могло произойти. «Ты цела?» Отстранившись, Шайрен лихорадочно всмотрелся в мое лицо и бесцеремонно ощупал тело. «Ничего не болит?» «Цела?» Заторможенно кивнула я. На этот раз в открывшийся портал входило без опаски, и он привел нас в личные покои Шайрена. Меня тут же подвели к дивану, усадили и, велев никуда не выходить и никому не открывать, заверили, что здесь я в безопасности, и незамедлительно ушли. Я была до того потрясена всем происходящим, что даже не успела что-либо сказать. Когда Шайрен исчез, некоторое время сидела неподвижно, неотрывно глядя в одну точку. Осознать, что тебя только что пытались убить, и ты буквально висела на волосок от смерти непросто. Казалось, я все еще видела летящий на меня шар, ощущала исходящую от него смертельную угрозу и понимала, что совершенно ничего не могу ему противопоставить. Никак не могу себя защитить. А Шайрен смог. И теперь я была обязана ему жизнью. Когда оцепенение спало, я поднялась с места и прошлась по гостиной, пытаясь унять дрожь. В голову снова лез вопрос «Кто мог подослать ко мне убийц?» И приходящие на ум ответы не утешали. Шайрен ведь предупреждал, что нам лучше держаться друг от друга на расстоянии. Но что, если кому-то стало известно о наших аномалиях и магии? Вдруг кто-то узнал, что я являюсь для него своего рода катализатором, усиливающим магические способности? Может, именно поэтому от меня решили избавиться? Еще и Даша. Хотелось надеяться, что с ней все в порядке. Голова шла кругом. Волнение усугублялось отсутствием Шайрена. Он ведь наверняка вернулся в ту комнату, чтобы выяснить, кем были подосланы маги. Специально оставил в живых одного из них. Господи, только бы с ним все было хорошо. Наверное, за Шайрена стоило переживать в последнюю очередь. Уж кто-кто, а он прекрасно мог себя защитить. Но на душе было неспокойно хотя какое там неспокойно, она буквально выворачивалась наизнанку. Обхватив себя руками, я мерила шагами гостиную, когда мой взгляд вдруг остановился на знакомом, обрамленном в серебряную рамку портрете. Сперва даже не поняла, почему он привлек мое внимание, а затем не поверила своим глазам. Подойдя к комоду, медленно взяла с него портрет и, игнорируя изображение мальчика, посмотрела настоящую рядом с ним женщину. Да быть того не может. С того времени, когда был сделан портрет, она ничуть не изменилась. Наверное, феи вечно остаются молодыми и прекрасными, и время над ними не властно. В это было невероятно трудно поверить, но сейчас на меня смотрела Клариса, в точности такая, какой являлась мне некоторое время назад. Красивая, утонченная, с пронзительными, слегка прищуренными глазами, в которых виднеется легкая хитринка. Выходит, она мать этого мальчика, и Таски Мушайрена когда-то были отношения. Поставив портрет на место, я помассировала гудящие виски. Слишком много всего для одного вечера, и меня не покидало ощущение, что неприятности на этом не закончены. Дольше предаваться тягостным размышлениям не получилось, поскольку Шайрен наконец вернулся. Он отсутствовал не более десяти минут, но мне показалось, что минули долгие годы. Было достаточно одного взгляда на него, чтобы понять – все плохо. Очень, очень плохо. Шайрен выглядел мрачным и сосредоточенным, а в его глазах светилась решимость, какая бывает, когда ты принял какое-то решение и не собираешься от него отступать. Едва он появился в комнате, я двинулась ему навстречу, и несколько долгих секунд мы стояли, замерев и глядя друг другу в глаза. «Это был Нар, первым заговорил Шайрен. «Его человек видел, что случилось с нашей магией в саду». Я предполагала нечто подобное, и все равно у меня из-под ног будто выбили почву. До этого момента еще была маленькая надежда на другой исход, но теперь она в одночасье рухнула. Если моей смерти желает сам правитель, мне не жить». Неожиданно Шайрен обхватил мое лицо руками, вынуждая вновь смотреть ему в глаза, и как никогда серьезно произнес. «Тебе нельзя здесь оставаться. В тот вечер, когда мы были под действием приворота, Инар предложил мне жениться на тебе. Он всеми силами стремится укрепить положение драконов и хочет, чтобы у меня появился сильный наследник». Вернее, хотел до того момента, пока не узнал о возродившейся легенде, о том, что благодаря тебе во мне пробудилась унаследованная от отца магия воды, о том, что рядом с тобой я становлюсь слишком опасным не только для магов, но и для него. Инар держится за власть и хочет уничтожить даже мизерный шанс на то, что я могу попытаться его свергнуть. Но я для него, как и для всех драконов в целом, слишком ценен, поэтому он намеревается избавиться от тебя. И я спрашиваю тебя, Элли, готова ли ты уйти со мной? Прямо сейчас покинуть замок. Если ответишь согласием, вряд ли когда-нибудь сумеешь вернуться домой. На фразу про дом я не обратила никакого внимания. Страх как-то разум схлынул, как и все сожаления о том, что было оставлено позади. Настал момент, когда я могла быть честна перед самой собой и признать, что хочу остаться в догоре. В этом наполненном магией мире, где, возможно, все то, что в моей родной реальности, случается только в фантастических фильмах и книгах, где столько неизведанного для души путешественника, столько непознанного, странного и оттого еще более притягательного, где существуют древние легенды и где есть. Он: Ты! проронила я не своим голосом, ты собираешься мне помочь? Пойти против правителя? Но я думала, что клан для тебя... Клан для меня. Не дав мне договорить, перебил Шайрен. По-прежнему важен. Мне не безразлична его судьба, как и судьба всех драконов. Сегодняшний бал не просто торжество, посвященное невестам. Это способ собрать здесь представителей всех влиятельных кланов. Грядет война, Элли. Обстановка накалена, но я попытаюсь это предотвратить. И мне нужно, чтобы ты была в безопасности. И я хочу этого. «Ты мне не безразлична. Не, безразлично? не веря, что действительно это слышу, эхом повторила я. Из-за того, что являюсь твоей... тенью?» «Нет никакой тени», — возразил Шайрен. «Это всего лишь название тому, что никто не может объяснить. Дело не в магии, Элли. Не магия рождает чувства, а чувства рождают магию». В следующий момент он склонился совсем близко, притянул меня к себе и жарким шепотом выдохнул прямо в губы. «Ты моя, Элли, только моя. Никому тебя не отдам». Поцелуй был недолгим, но таким же жарким, как шепот. Казалось, нас охватило прорвавшееся наружу пламя, неукротимое, буйное, готовое сметать все на своем пути. И сквозь него, сквозь пелену застилающих разум чувств, я вдруг вспомнила – что уже слышала эти слова. Там, в видении, посланном озером. Точь-в-точь. -точь. И отбор я действительно покидаю на этой церемонии, как и было показано. Пусть не по тем причинам, по которым обычно исключают участниц, но все же. Даже поцелуй такой же яркий, а, быть может, еще ярче, чем на озере. «Я пойду с тобой», негромко, но уверенно произнесла я, когда поцелуй прервался. Не только потому, что для меня это единственный выход. Я тоже этого хочу. Замок мы покидали стремительно. Я не спрашивала, куда Шайрен меня отведет, всецело ему доверившись. Сейчас он был моим единственным спасением, да и вообще тем, кому я во всех смыслах верила свою жизнь. Видимо, Инар уже узнал, что я сбежала от магов, поскольку в моих покоях шныряла вооруженная до зубов охрана, и о том, чтобы забрать какие-то вещи, не могло быть и речи. Магия в Райхарводе тоже усилилась, все замковые порталы были закрыты, но это вызвало у Шайрена только кривую усмешку. Безликий перенес нас прямо к барьеру, но не на том берегу реки, а позади замка. Здесь простирался тот же водопад, только он больше походил на туман, и его шум совсем не был слышен. «Вы остаетесь здесь», — приказал Шайрен Безликому. «Следите за всем, что происходит до моего возвращения». Сказав это, он отошел в сторону. Воздух наполнился жаром, во все стороны брызнули яркие огненные искры, и на том месте, где только что стоял человек, появился дракон. Мы улетали в ночь. Я снова сидела на драконе, прижимаясь к его шее и держась за шипы. На плечах у меня был отданный Шайреном утепленный пиджак, но мне было тепло и без него. Огонь грел. Не только тот, что порождала магия. Шайрен прав. Не магия рождает чувства, а наоборот. И чувства, они ведь тоже греют, обращаясь внутренним пламенем, которое охватывает сердце и бежит по венам, наполняя кровь. Свистел в ушах ветер, луна пила свою вечную колыбельную и наблюдала за тем, что происходит в мире. Райхард провожал нас шумом и криками, снующими снаружи и внутри стражами, но мне уже не было до них дела. В этот момент не было. Мысль о Даши была болезненной и внезапной, пришедшей слишком поздно для того, чтобы мы смогли вернуться. Занятая собственными переживаниями, побывав на волосок от смерти и обретя надежду на спасение, я совсем забыла о той, кто тоже собирался бежать. Угрызения совести укололи, как колол лицо холодный ночной ветер. Но попытаться вернуться в замок означало подставить под удар не только себя, но и пошедшего против правителя Шайрена. Поэтому мне оставалось лишь отчаянно надеяться, что у Даши все получится. Хотя почему надеяться? Конечно, получится. У Шаната -то точно нигде не пропадет. Сейчас я отчетливо понимала, что позади остался еще один непродолжительный, но очень важный жизненный этап. Что ожидает в новом, неизвестно. Но я сделаю все для того, чтобы найти свое место в догории и обрести счастье. Даша спешила. У нее было не так много времени на то, чтобы покинуть комнату, куда ее привели. Дрейк сказал, что стирать ей память будет один из лучших менталистов Триальской империи, и договориться с ним не удастся, поэтому единственный выход – сбежать до того, как он придет. Не так давно, в тот самый день, когда их отводили к подземному озеру, Даша проследила за своей горничной и узнала, где то хранит кристалл, позволяющий воспользоваться замковой портальной магией и открывать тайные ходы. Накануне она украла его, и теперь им воспользовалась. Она рассчитывала, что вся правящая верхушка будет слишком поглощена балом, а значит использование этой магии никто из драконов не почувствует. Пожалуй, полностью доверять Дрейку было опрометчиво, но Даша и не собиралась. Она продумала как минимум два варианта действия, если все пойдет не по плану, но надеялась, что до этого не дойдет. У нее было всего 10 минут до того, как в комнату придет маг. Всего 10 минут на то, чтобы выйти из замка, добраться до теплиц и уже оттуда пройти порталом до водопада. Там использовать все тот же кристалл, благо Дрейк научил, как с помощью него настроить переход и покинуть райхарват. Около теплиц была припрятана сумка с заблаговременно собранными вещами. Опять же, не обошлось без помощи Дрейка. Вдобавок Даша прихватила с собой несколько преподнесенных ей которые можно было неплохо продать. Должна же она в конце концов получить хоть какую-то компенсацию за то, что торчала здесь целый месяц. До теплиц Даша добралась без проблем. На ее удачу стражи в саду было гораздо меньше, чем в замке, а у теплиц они вовсе отсутствовали. Значит, Дрейк не обманул. Эльвиру она прождала минуту, как и обещала. Кажется, даже немного дольше, но та не пришла. Что ж, это был ее выбор, и задерживаться Даша не собиралась. Переход на другой берег реки также прошел без проблем. Только у ведущего к водопаду моста дежурило много стражей, но о них Даша была осведомлена. Она знала, на каком участке их меньше и где есть шанс проскользнуть незамеченной. Снова полагаясь на слова Дрейка, она перекинула через плечо сумку с вещами и, минуя мост, вошла прямо в реку. Холодная вода ужалила, вцепилась в тело острыми коготками, но Даша только крепче сжала зубы и принялась грести руками. В этом месте река была совсем узкой, и на то, чтобы добраться до суши, много времени не ушло. Переодеваться было некогда, поэтому Даша решила пока остаться в неудобном мокром платье, а сменить его уже тогда, когда окажется за пределами драконьих земель. Теперь оставалось лишь преодолеть водопад, и эта часть плана была самой сложной. Настраивать барьеры – задача не из простых, а чтобы при этом не наследить и скрыть точку выхода, нужно и вовсе очень сильно постараться. Несмотря на вечное отставание в учебе, Даша была сообразительной и умной там, где дело касалось ее жизни, а не никчемных оценок. Поэтому запомнила все, сказанное Дрейком в мельчайших подробностях, и была уверена, что сумеет правильно использовать кристалл для настройки портала. И все же волнение давало о себе знать. В тот момент, когда она была готова приложить кристалл к водопаду, ее внезапно схватили за плечо. Едва не вскрикнув от неожиданности, Даша резко обернулась и увидела Дрейка. «Какого черта?» – приглушенно прошипела она. «Ты не сможешь уйти», – поймав ее гневно настороженный взгляд, ответил тот. Правитель отключил все переходные кристаллы, барьер усилен. С минуты на минуту сюда прибудут дополнительные патрули стражей. «Ты сдал меня?» – захлебнувшись возмущением, Даша силой толкнула его в грудь. От удара Дрейк даже не поморщился и отрицательно покачал головой. «Дело не в тебе, но это и не важно. Сейчас барьер откроется только перед драконом». Дрейк не знал, почему говорит это, почему пришел сюда вместо того, чтобы разбираться с тем, что происходит. А нечто определенно происходило, поскольку правитель внезапно покинул зал, и в тот же миг магия замка стала усиливаться. Сперва Дрейк не понял, с чем это связано, но затем заметил, что Шайрен и Эльвира в зале отсутствуют. Он не был уверен, но всем своим нутром чувствовал, что случилось нечто серьезное и связанное с ними обоими. Ему бы разыскать друга, помочь, но вместо того он стоит у барьера, смотрит на растрепанную голубоволосую девчонку и от чего то вопреки здравому смыслу, желает ей помочь. Не из-за ее наивного шантажа, а по каким-то иным причинам, анализировать которые ему совсем не хотелось. «Я об этом еще пожалею», – выдохнул он, прикрыв глаза и тут же велел. «Отойди в сторону». Как ни странно, она послушалась без возражений. Дрейк услышал ее легкие удаляющиеся шаги, а потом Даша остановилась. Амулет на шее нагрелся, обжигая кожу и сохраняя одежду, чтобы вернуть ее во время обратного превращения. Тело охватило приятная прохлада, какую ощущаешь, входя в воду жарким днем. Несколько вспышек привычной боли от деформации тела терпимо. Без специальных амулетов было бы куда сложнее. И вот на мир уже смотрят глаза не человека, а водного дракона. Дрейк видел, что сюда уже направляются заметившие его стражи, но своего решения не изменил повернувшись к застывшей точно изваяние Даши, пригнулся к земле, молча приглашая ее забраться к нему на спину. Дожил. И как только ему в голову пришло такое нелепое безрассудство, какое ему вообще дело до этой сумасбродной девчонки? Дело было, и он не мог этого не признавать. В ней присутствовало все то, чего так отчаянно не хватало ему самому. Он всегда нуждался в смелости, чтобы, несмотря ни на что, идти против обстоятельств и тех, кто сильнее но не мог. А вот она могла. Такие как Даша скорее попрощаются с жизнью, чем позволят кому-то собой управлять, и несмотря на уйму и ее недостатков, он восхищался ею. Действительно восхищался, хотя вслух ни за что бы этого не признал. Отмерев и перестав созерцать первого в своей жизни живого дракона, Даша подбежала к нему и ловко взобралась на покрытую гладкочешую спину, Поерзала, устраиваясь удобнее, придвинулась ближе к шее, И в буквальном смысле свесила с нее ножки. Дрейк подумал, что все-таки он точно спятил. Они покинули Райхарват немногим раньше Шайрена и Эльвиры. Луна видела и их, решительно устремившегося вперед дракона, несущего на себе мокрую, насквозь продрогшую, но не показывающую этого девушку. Открыть портал было невозможно, и они полетели над горами на юго-восток, надеясь, что погони не последует а если она и будет, то настичь их не удастся. Это была странная ночь. Странная, но закономерная, положившая начало давно назревающим переменам, которые предвидели и старались не допустить феи. Но даже феям не подвластно знать все. Ведь судьба — это маленькая девочка, которая очень любит играть, а детские игры всегда непредсказуемы. В мастерской горел приглушенный свет — Кукольнику не было дела ни до этой ночи, ни до бала, ни до царящей в замке суеты. Склонившись над рабочим столом, он подкручивал шестеренки, приделывал последние чешуйки и вливал крохи оставшихся сил. За последнее время он сильно осунулся. Под глазами залегли нисходящие темные тени, от непрестанно вливаемого в себя кофе шалило сердце. Давно стоило показаться целителем, но времени все не находилось. Механический дракон был практически готов. Кукольник не спал ночами, не интересовался ничем, кроме него, и весь последний месяц выходил из мастерской не более пары раз. Увлеченный процессом и жаждущий совершить немыслимое, он забыл даже о собственной дочери, да и она не спешила его навещать. Прикрыв последний миниатюрный рычажок чешуей, кукольник влил всю оставшуюся у него магию и медленно сел на стул. Полностью обессиленный, С лихорадочно блестящими глазами, выделяющимися на худом, заросшем щетины лице. Время шло, кукла не двигалась. Нет, не так. Дракон не двигался. Мастер не хотел, чтобы это была очередная кукла. Он хотел создать механического, но все же живого дракона, не способного оборачиваться, но обладающего разумом и магией. Невозможная дерзость, вызов природе и самому мирозданию. Безумная, вдохновляющая и вместе с тем отравляющая жизнь мечта. Мерно тикали в тишине стрелки часов, отмеряя долгие минуты. Уже понимая, что ничего не вышло, но отказываясь это принимать, кукольник сжал кулаки. Застыл. А через миг одним резким движением смахнул со стола лежащие на нем вещи. На пол полетели болты, линейки, шестеренки, магические амулеты. Глядя на воплощение своей очередной неудачи, очередного поражения в осуществлении мечты, кукольник в порыве отчаянной злости схватился за лежащий рядом молоток. Не помня себя, замахнулся, намереваясь уничтожить свое творение, как вдруг в самый последний момент молоток ударился о крышку стола. Дракон успел отскочить. Молоток выпал из ослабевших дрожащих пальцев, и кукольник, не веря себе, поддался вперед. Маленький дракончик склонил голову на бок, изучая создателя осмысленным взглядом, а затем кашлянул, выпуская струйку воды. Все еще боясь поверить, кукольник осторожно потянул вперед дрожащую руку и положил ее на крышку стола. Та оказалась мокрой, а дракон, тем временем принюхавшись, издал курлычащий звук и, попытавшись взлететь, неуклюже плюхнулся на пол. Опомнившись, Кукольник опустился на колени рядом с ним, помог дракончику подняться и посмотрел на него так, словно видел в первый раз. Десятилетия трудов не были напрасны. У него все-таки получилось. Текст читала Полина Гарина.